Глава 3. Как только дверь в комнату Ника закрылась, Калли заметила Хендела, идущего по коридору. Его одеждка как обычно состояла из желто-коричневых штанов и удобной рубашки с длинным рукавом. Он был высоким мужчиной, немного выше 180 см ростом, широкоплечим, с мощными руками и коренастой шеей. На лице он носил коротко подстриженную бороду и усы, которые закрывали подбородок и верхнюю губу. Но щёки оставались гладко выбритыми. Его имя, а также рыжевато-коричневые волосы явно говорили о том, что его предки родом из Скандинавии. Однако его более тёмная кожа и фамилия Митра указывали на его смешанное происхождение. На самом же деле он родился где-то в пригородах Новой Калькутты, одного из самых богатых районов в земле. Кали была дела, что его родители по-прежнему жили там, хотя он больше не поддерживал связи с ними. Его собственные неблагополучные отношения с Гриссомом не шли ни в какое сравнение с отношениями Хенделла и его семьи. Он не говорил с ними уже более 20 лет, с тех самых пор, как они бросили его, отдав программу подготовки и адаптации биотиков, когда он был ещё подростком. В отличие от открыто проводившейся в Академии Гриссома проекта восхождения программы PAP Занимались на военной базе в атмосфере строгой секретности, и в конце концов эта программа была признана провальной и закрыта. Те, кто разрабатывал программу PAP, хотели, чтобы в работу инструкторов не вмешивались семьи их воспитанников. Поэтому они изо всех сил старались убедить родителей в том, что биотеки опасные. Они пытались заставить их стыдиться и даже бояться собственных детей в надежде вбить клин между студентами и их родными. В случае с Хенделом они в этом отлично преуспели. Он шёл быстро и целеустремлённо, миря коридор своими длинными шагами и полностью игнорировал понебратские приветствия детей, проходя мимо их комнат. Его взгляд был прикован к полу, а на лице застыло мрачное выражение. "А вот и настоящий солдат", подумала Кале. "Эй!" возмущённо крикнула она, когда Хендел пронёсся мимо неё. совершенно не замечая её присутствия. «Поаккуратнее!» «А?» – произнёс он, резко остановившись и обернувшись через плечо. Казалось, он только сейчас заметил её. «Извини, я спешу». «Давай немного пройдёмся», – предложила она. Хэндел двинулся дальше, и Калли зашагала рядом, примериваясь к его шагу. Через каждые несколько шагов ей приходилось переходить на короткий бег, чтобы поспеть за ним. «Была у Ника...» Спросил он. Он дуется, ответила Кале. Думает, что ты поступил с ним несправедливо. И ему ещё повезло, буркнул Хендел. В моё время он бы получил такой подзатыльник, что у него бы кровь из ушей пошла. Теперь же нам остаётся только запирать их и читать им нотации. Неудивительно, что половина из этих парней уходит отсюда за нощёвыми соплями. Я думаю, что причина этого больше в том, что он подросток. а не в том, что он биотик, с лёгкой улыбкой заметила Калея. Хендел мог говорить жестокие вещи, но она знала, что он никогда бы не позволил себе причинить вред детям, с которыми работает. Кто-то должен научить его дисциплине, предупредил Хендел. Или он закончит как один из тех парней, что приходят в бар отметить чьё-то день рождения, а потом свои биوتیки сбивают с ног подвыпившего приятеля так, чтобы тот шлёпнулся прямо на задницу. И он будет думать, что это отличная шутка, пока кто-нибудь в баре не взбесится и не разобьёт бутылку о его голову, когда он отвернётся. Калин нравился Хендел, но это был пример его пессимистичного, зачастую жестокого взгляда на жизнь. Конечно же, в том, что он сказал, имелась определённая доля правды. Некоторые биотеки вели себя так, будто были неуязвимы, будто обладали некими сверхспособностями. Но их таланты были ограничены. На то, чтобы создать поле эффекта массы, требовалось время, не говоря уже о крайней умственной концентрации. Кроме того, они быстро уставали. Стоило им раз или два исполнить какой-либо эффектный трюк с помощью биотики, и они истощали свои силы и становились столь же уязвимы, как и все остальные. Было известно несколько случаев, когда биотики выставляли свои силы на показ – пытались жульничать при игре в кости или на рулетке в казино, изменяли траекторию полёта баскетбольного мяча во время игры, даже проделывали шуточки над людьми, выдёргивая стулья прямо из-под них. И такие действия зачастую имели очень серьёзные последствия. Разозлённая толпа нападала на биотиков, а иногда и убивала их в ответ на столь мелкие выходки. Всякий раз людьми двигало невежество и страх перед неведомыми силами. С ним такого не случится, заверила она его. Он усвоит урок. В конце концов, он всё поймёт. Может, кemu-то из учителей следует приложить его шокером, невозмутимым голосом произнёс Хендел. Не смотри на меня, засмеялась Калия. Ей пришлось сделать два быстрых шага, чтобы не отстать от Хендела. Я никогда не нашёл свой с собой. Шокеры Небольшие электрошоковые устройства, способные ненадолго вырубить человека, изготавливались компанией Aldrin Labs и входили в экипировку всех сотрудников, занятых в проекте восхождения. Это была мера предосторожности на случай, если кто-либо из студентов решит всерьёз напасть биологической атакой на одноклассников или инструкторов. Предполагалось, что все сотрудники Не обладающие биотическими способностями, должны были носить при себе шокер, когда работали с биотиками. Но Калли открыто игнорировала это правило. Она ненавидела шокеры. Ей казалось, что они отбрасывают их назад, к печальному опыту программы ПАП, к недоверию и страху. Кроме того, за все те годы, что действовал проект Восхождение, никто ещё ни разу не применял шокер. Даст Бог, «Никто никогда и не применит», — подумала Калли. Вслух она произнесла. «Так куда мы так несёмся?» «Повидать Джиллиан». «А это не может подождать?» — спросила Калли. «Джиро сейчас снимает её показания». Хэндл с любопытством глянул на неё. «И ты за ним не присматриваешь?» «Он знает, что делает?» Хэндл почему-то всегда недолюбливал Джира. «Быть может...» Всё дело в разнице в возрасте. Джира был самым молодым сотрудником. Или это могло быть простым столкновением личностей. Джира, весёлый, общительный и разговорчивый, был прямой противоположностью Хенделу, истинно вое солдата. Калли пропустила комментарий мимо ушей, и она и Хендел уделили Джилиан много времени и внимания. Это было не совсем честно по отношению к другим детям. Но Джилиан была особенной. Их помощь требовалась ей больше, чем остальным. "Ей нравится Джира", объяснила Кале. "У него будет получаться лучше, если я не буду висеть у него над душой, как слишком заботливая мамочка". "Это не имеет ничего общего со снятием её показаний", пробурчал Хендел. "Грейсон хочет нанести ей ещё один визит". Кале резко остановилась и схватила своего собеседника за локоть. сбив его с шага и развернув лицом к себе. "Нет", твёрдо произнесла она. "Я не хочу, чтобы она услышала это от тебя. Я отвечаю за безопасность этого крыла", ответил Хендел, занимая оборонительную позицию. "Все запросы на посещение должны получать моё одобрение. Ты же не думаешь всерьёз о том, чтобы отклонить его запрос?" с ужасом в голосе спросила Калия. "Он её отец". У него есть право требовать посещения. Если я нахожу, что посещение родителей представляет опасность для ребёнка, то могу отклонить их запрос, прохладно заметил Хендел. Опасность? Какую опасность? Он наркоман, чёрт возьми. У тебя нет доказательств, предупредила его Калия. И ты не можешь отклонять его запрос, основываясь лишь на собственных подозрениях. Если сделаешь это, тебя уволят. Он собирается приехать послезавтра. Я всего лишь должен убедиться, что Джилиан готова к его визиту. Может, будет лучше, если он подождёт пару недель, чтобы она могла свыкнуться с этой мыслью. Ага, правильно, саркастически заметила Кале. Ты беспокоишься исключительно о её благополучии, и твоё личное отношение к Грейсону здесь совершенно ни при чём. Джилиан важен постоянный режим занятий, настаивал Хендел. Ты же знаешь, как она расстраивается, когда сбивается её расписание. Если он хочет быть частью её жизни, пусть навещает её регулярно, каждый месяц, как другие родители, а не раз или два в год, когда ему это удобно. Эти неожиданные визиты слишком сильно на неё действуют. Она справится, прищурившись, произнесла Калия. Я передам Джилиан, что приезжает её отец. а ты возвращайся к себе и подтверди запрос Грейсона». Хэнделл уже открыл рот, чтобы возразить, но предусмотрительно закрыл его. «Я займусь этим», — пробормотал он, а затем развернулся и зашагал обратно, направляясь в сторону административного крыла. Калли проводила его взглядом и глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Джиллиан была необычайно восприимчивой. Она могла читать эмоции других людей и реагировать на них. Она уважала Хенделла, и если бы он пришёл к ней и рассказал, что её отец собирается приехать, девочка несомненно переняла бы его негативное отношение. А это не было справедливо ни по отношению к Грейсону, ни к его дочери. Комната Джилиан располагалась в дальнем конце спального отсека, подальше от шума. который мог бы потревожить её. Кали успела натянуть на лицо выражение радостного ожидания, пока шла к её двери. Подняв руку, она легко постучала в дверь. Однако на стук ответила не девочка, а джеrova. "Войдите". Дверь открылась, и Кали увидела Джилиан, сидящую за столом. Джилиан была высокой и угловатой, на несколько дюймов выше остальных детей её возраста. Её красивые чёрные волосы волной спадали почти до талии, а её глаза казались слишком большими и широко посаженными на узком лице. Кали подозревала, что она унаследовала это от матери, ведь кроме стройного телосложения, она ничем не походила на Грейсонна. Джилиан было 12, столько же, сколько и Нику. На самом деле, почти половина детей проекта Восхождение принадлежала примерно к одной возрастной категории. 13 лет назад в течение 4 месяцев в разных человеческих колониях произошли три крупные промышленные аварии. Обстоятельства аварий оказались весьма подозрительными, но расследования не выявили связи между ними. Третья авария оказалась, пожалуй, самой страшной. Некоторые даже назвали её самой ужасной токсической катастрофой в истории человечества. Транспортный корабль компании Eldfil Ashland полностью загруженный нулевым элементом взорвался прямо в атмосфере колонии Яндоа. При взрыве погиб весь экипаж, а в воздух над колонией поплыло смертоносное облако нулевого элемента, подвергнув заражению тысячи детей прямо в утробе матери. И хотя большинство перенесло аварию без серьёзного вреда для здоровья, у нескольких сотен ещё не рождённых детей выявили такие опасные симптомы, как рак. повреждения внутренних органов, родовые травмы и даже выкидыши. Однако среди трагических последствий были и относительно хорошие. 37 подвергшихся воздействию нулевого элемента детей оказались не только совершенно здоровы, но и показывали невероятный биологический потенциал. Все эти дети сейчас находились здесь, в Академии Гриссама. Джилиан с тревожищей усердностью уставилась в экран компьютера, изучая своё задание. Иногда она могла часами сидеть так же неподвижно. Затем, словно у неё в мозгу срабатывал какой-то переключатель, она внезапно начинала строчить ответы так быстро, что её пальцы только мелькали над клавиатурой. И ответы её всегда были на 100% правильными. Закончил с показаниями. Спросила Кале, обращаясь к своему помощнику, который собирал своё оборудование в углу комнаты. Только что с улыбкой ответил Джиро. Ему было только 25. Он был весьма привлекателен и неплохо сложён. Его лицо сочетало в себе черты его американских и азиатских предков, а выкрашенные в тёмно-красный цвет и постоянно взъерошенные волосы придавали ему такой вид, будто он только что вылез из постели. Его располагающее, уверенное обаяние и проказливая улыбка делали его на вид ещё моложе. Ах ты старая развратница, подала голос её совесть. Она проигнорировала этот слабый голос. "У Джилиан сегодня очень хорошо всё получилось", добавил Джеррис с улыбкой, обращаясь к девочке. "Не так ли, Джилиан?" "Наверное", тихо пробормотала она. Но глаз от экрана не оторвала. У Джилиан были хорошие и плохие дни, и то, что она вообще разговаривала, указывало на то, что сегодня у неё, скорее всего, хороший день. "У меня отличные новости", произнесла Кали, подойдя к Джиро. Если бы на месте Джилиан оказался любой другой ребёнок, Кали бросила бы на край стола и подружески положила бы руку ей на плечо. Но Джилиан даже на малейшее прикосновение могла отреагировать так, будто бы до её кожи дотронулись раскалённым железом. А в другой раз она вообще никак не реагировала на прикосновения, словно все её нервные окончания в раз помертвели. Это сильно затрудняло получение ежедневных показаний, которые требовались Кали для работы. По счастью, Джиллиан как будто бы хорошо реагировала на Джиро, и ему обычно удавалось получить нужные данные, не причиняя ей значительных неудобств. «Твой отец приедет навестить тебя. Он будет здесь через два дня». Она ждала реакции девочки и с облегчением увидела слабую улыбку, тронувшую ее губы. Джиро уловил это едва различимое изменение настроения Джиллиан и быстро откликнулся на него. «Готов поспорить. Он ждет, не дождется, когда снова увидит тебя». Сказал он голосом, переполненным эмоциями. Девочка повернула к ним голову. Теперь на её лице играла широченная улыбка. "Я могу надеть то платье, что он мне подарил", мечтательно произнесла она. В своё прошлое посещение, которое состоялось почти 9 месяцев назад, Грейсон подарил своей дочери платье. Калли сомневалась, что теперь оно будет ей впору, но не хотела произносить это вслух и портить момент. Наверняка он захочет увидеть тебя в твоей школьной форме, вставил Джиро, не упуская ситуацию из-под контроля. Давай покажем ему, как усердно ты учишься. Джилиан Сердита нахмурилась, обдумывая предложение. Через мгновение хмурое выражение опять сменилось улыбкой. Он не убд говорить о школе. Это потому, что он гордится тем, какая ты у него умница. Мне нужно доделать своё задание. Внезапно прозвенел джингл. Напоминание об учёбе вывело школьные занятия на передний план в её мыслях. Её мозг ухватился за эту идею, зафиксировался на ней, вытесняя из сознания всё остальное. Она повернулась обратно к монитору, решительно и сосредоточенно уставившись в него. Кале и Джиро, знакомые с её необычной манерой поведения, вышли, не прощаясь. Что бы вы ответили на предложение ненадолго где-нибудь уединиться, прошептал Джиро, обнимая Кале за талию, когда они пошли по коридору. Только не там, где могут увидеть дети, прошептала она, нежно отпихивая его локтем. Он отстранился от неё, но руку не убрал. Мы можем вернуться в комнату Джилиан, предложил он, привлекая её к себе. Анна нас даже не заметит. Это не смешно, выдохнула Кале, силой толкнув его локтем в бок. Он отдёрнул руку и, притворяясь, будто не может сделать вдох, согнулся пополам. Кале лишь закатила глаза и пошла дальше, не останавливаясь. "Осторожнее, мисс Альянс", произнёс он, выпрямившись и бегом догоняя её. "Вы не можете просто так избивать невинных гражданских лиц". Это ты-то невинное гражданское лицо. Кроме того, я теперь тоже гражданское лицо. Ты можешь забрать девочку из армии, но армия навсегда останется в этой девочке, сухо мылкий парировал он. Это была безобидная шутка. Джира всегда дразнил её, вспоминая её армейское прошлое. Но его слова заставили её вспомнить комментарий Ника относительно её похожести на Хенделла. Похоже Джилиан сегодня держалась молодцом, произнесла она, желая сменить тему разговора. Джира пожал плечами, и его лицо посерьёзнело. Анна по-прежнему совсем не общается с другими детьми, и она намного отстаёт от остальных учеников. Кале знала, что он говорит о биотике, а не об обычных школьных предметах. Джилиан была особенной даже по меркам выдающихся детей проекта Восхождение. В возрасте 3 лет у неё обнаружили лёгкую форму аутизма. Из-за этого дирекция едва не отказала ей в зачислении в академию. В конце концов, их решение изменилось, частично из-за того, что Грейсон пожертвовал академии значительную сумму, а частично из-за того, что по своему потенциалу Джилиан значительно превосходила остальных учеников, да и вообще всех людей, когда-либо обладавших биоэтическими способностями. Как гласила общепризнанная теория, потенциал, которым обладал Биотик, закладывался в раннем детстве и уже не изменялся на протяжении всей жизни. Перед такими программами, как Проект Восхождения, стояла задача научить биотиков максимально полно использовать свой талант и как можно полнее раскрыть свои способности. Однако в случае с Джилиан периодические тесты в академии выявили что её потенциал продолжал непрерывно расти, бессистемно, но неотвратимо. Это было доселе неслыханным явлением. Несмотря на своё продвижение, Джилиан испытывала затруднения с превращением этого потенциала в видимые эффекты. В силу своего уникального процесса познания, она всё ещё пыталась понять и освоить фокусировку разума. необходимую для согласования её усилий с электрическими сигналами мозга. Короче говоря, она не знала, как ей управлять своей силой, и никто из учителей, похоже, не знал, как её этому научить. Может, дирекция и была права, со вздохом произнесла Кале. Может, это слишком сложно для неё? Свидание с отцом может помочь ей. Как Хендел отреагировал на известие о приезде Грейсона? Как ты и ожидал, ответила она. Он пытался придумать какой-нибудь повод, чтобы отклонить его запрос. Я, кажется, догадываюсь, с улыбочкой проговорил Джиро. Ты просто приказала ему этого не делать. Хватит уже этих армейских разговорчиков, устало ответила она. Прошу прощения, извинился он. перестав улыбаться. Через секунду улыбка вновь в полную силу заиграла на его лице. Знаешь что? Почему бы тебе не закончить работу сегодня пораньше, а? Я могу обработать твои данные, а ты тем временем отправляйся в мою комнату. Устраивайся там поудобнее, и я, когда закончу, присоединюсь к тебе. Вот первая здравая мысль, которую я слышу за сегодняшний день. С игривой улыбкой ответила Кали, отдавая ему свой уни-инструмент. Затем она оглянулась по сторонам и, убедившись, что они одни в коридоре, быстро поцеловала его в губы. «Не заставляй меня ждать всю ночь».